Глава восьмидесятая. Как назло, именно в те дни мне на голову снова свалился Нину. Несмотря на многократные требования, он так и не вернул мне ключи и заявился без звонка и даже без стука. Я сказал ему, чтобы он убирался, что это моя квартира, раз он не платит аренду и даже на имму не дает ни гроша. Он начал клясться, что от боли из-за нашего разрыва просто забыл про деньги. Я поверила. Вид у него был нездоровый, он очень похудел, С нелепой торжественностью он пообещал со следующего месяца снова оплачивать жилье и грустным голосом начал рассказывать, как он любит Имму. Потом он вполне добродушно заговорил о моей встрече с Антонио, о наших с ним отношениях вообще и о сексе в частности. Вот Антонио он перешел к своим друзьям. Он хотел, чтобы я сказала, что уступила им. Он особенно напирал на слово «уступила». Не потому, что меня к ним влекло, а исключительно ему назло. Я поняла, в чем дело, только когда он стал гладить меня по плечу, по колену, по щеке. Я вдруг ясно увидела в его глазах, что его огорчило не то, что я больше его не люблю, а то, что у меня были другие мужчины, и со временем появится новое, лучше него. В то утро он пришел с единственной целью — уложить меня в постель. Он добивался от меня признания, что мои новые любовники не идут ни в какое сравнение с ним, и что я по-прежнему мечтаю спать только с ним. Разумеется, убедившись в своем превосходстве, он бы снова исчез. Мне все-таки удалось забрать у него ключи и выгнать его в зашей. Тут я с удивлением обнаружила, что больше ничего к нему не чувствую. Вся моя долгая любовь окончательно рассеялась тем утром. На следующий день я отправилась в школу, узнать, не найдется ли для меня работы, хотя бы временной, на замену. Оказалось, все не так просто, и надо ждать начала нового учебного года. Я не сомневалась, что отношения с издательством испорчены, ведь я сама отправила им доказательства своей писательской несостоятельности. Девочки с рождения привыкли к жизни в достатке, да и я со времен замужества не представляла себе существования без книг, журналов, газет, дисков, кино, театра». Надо было срочно искать работу, и я развесила в окрестных магазинах объявления о частных уроках. Однажды утром в июне позвонил директор издательства. Он получил рукопись и прочел ее. «Хм, «Уже? С наигранной беззаботностью?» – спросила я. «Да, никак не ожидал от тебя такой книги. До сих пор не верится, что это ты написала». «Ты хочешь сказать, что роман плохой?» Я получил огромное удовольствие с первой до последней строчки. Сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Так тебе понравилось или нет? Это потрясающе!